Глава 12. Кто такие казаки? В прежней еще жизни я не раз видел их по телевизору. В форме все, с шашками, песни поют, джигитовку и рубку лозы показывают. А в реальности известно, что казачьи полки уникальный вид иррегулярных войск, исторически сложившийся у нас в России. У них и организация, и условия особые, свои. Служат все без исключения, пока здоровье позволяют. и к воинскому укладу приобщаются рано. Обучать молодых казачат начинали с 12-летнего возраста и продолжали вплоть до ухода их на службу в армию. А уж когда попадают казаки в повинность, то начинается совсем уже веселая жизнь. Казаки, достигшие 17-летнего возраста, заносились в станичные списки, обязывались платить подушный налог повинность. получали земельный надел и начинали готовиться к военной службе, приобретать обмундирование. Обмундирование опять же с прочей амуницией, только на собственные кровные приобретай. Там одно седло только 75 рублей стоит, а нужно еще лошадь к нему покупать. Так что туго приходится молодому казаку, когда полностью самого себя экипировать надо. Зарабатывай где хочешь, а к сроку, чтобы все у тебя было. А обо всех этих тонкостях я узнал от двух казаков, ставших своего рода визитной карточкой самого отряда. Первый могучий, крепкий словно дуб, сорокалетний вахмистр Матвей Анциферов. силы медвежьи. Вотским гойди потягаться бы. Однако мужик рассудительный, миролюбивый и бережливый, а в прежние довоенные времена зажиточный. Было у него в хозяйстве Две пары быков, три лошади, пять коров, хлеба своего на столе всегда хватало. Зато по части суеверий очень уж доверчив. Сам рассказал, что к шнурку у нательного креста пришита у него ладанка с наговором от меткой пули, да от вострой сабли. А еще любит Матвей всевозможные уставные вещи. А что такое по-твоему дисциплина? спросил я его однажды. Дисциплина есть душа армии. Как не может жить человек без души, так и армия без дисциплины. Казак должен защищать царский трон и край родной, поражать врагов внешних истреблять внутренних. Ну, с внешним врагом понятно. А кто таков враг внутренний? Внутренний? Так это значит, жиды, бунтовщики, И всякие там прочие студенты, которые супротив царя идут, народ мутят и забастовки устраивают. Вот такие у Анциферова консервативные политические взгляды. Полная его противоположность молодой сотенный трубач Фёдор Суетин, среднего роста, темно русый с небольшими усиками и зелеными шельмоватыми глазами. Он был, что называется, мастер на все руки. то и степенный пьяница, азартный игрок и первейший в отряде хулиган и плут. Ему ничего не стоило сбегать ночью на привале в ближайший населенный пункт самым бесцеремонным, мародерским способом достать там спиртного и съестного, а после устроить попойку где-нибудь подальше от начальничьих глаз. Если же слух о такой пирушке доходил до унгерна, то всю вину брал на себя суетин. За эти поступки любили казаки Фёдоры и при случае не давали его в обиду. Про картишки суетин тоже не забывал, но особенно уловка у него выходила играть в бабки. Едва выдавалась в походе свободная минута, как сразу же начиналось. Голь! Четыре! Голь! Дунька. Четыре! Голь! Наша берёт. Молодец, Фетька. Забил чёрт широка Да уж, мы вас сегодня обдерем, как миленьких. Обдирала ваша бабушка нашего дедушку. Разумеется, из-за ядовитого Федькиного языка случались и драки. Как и сейчас, когда на долгожданном привале у ближайшего костра заметались человеческие силуэты. Давай биться через черту. Брось, лати, не дури, все равно побью. Ага, сперла! Дрейфет ваша фамилия сослабила. Что? Наша дрейфет? Ну тогда остановись. Я тебе покажу, как она дрейфет. Оно ну, братцы, дайте круг. Круг очень быстро перешел в шар, а точнее, ком. Клокочущий, ревущий, шумный. И это еще хорошо, что у казаков с давних времен существует неписанный закон не употреблять во время драки ножей и какого бы то ни было оружия, а биться на кулаках. На помощь другу и в целях наведения порядка в дело вступил анциферов, эдаким ледоколом Арктика, врубившись в людскую свалку и расшвыривая дерущихся как котят. Через минуту бой завершился. Снова тишина, прерванная тихим пением. Поехал казах на чужбину далёка, а добром коне он своем вороном несколько голосов тут же подхватило. Он свою родину навеки покинул, ему не вернуться в отеческий дом. Напрасно казачка его молодая и утром, и вечером вдаль все глядит, Все ждет, поджидает с далекого края, когда же к ней милый казак прилетит. А коли будете и дальше так петь, то и к вам прилетит вражеский снаряд. Раздалось недовольное ворчание из стана сидящих неподалеку артиллеристов. И пущай, ответили казаки. У нас тоже орудие есть. «Орудие? Как же, видали, видали. Вы хоть стрелять из него можете? Могём. Завязался длительный спор. К нашему отряду и в самом деле была приписана трёхдюймовая горная скорострельная пушка Образца 1909 года. Это ее официальное название, но по распоряжению унгерна от этой арт-помощи отряд благоразумно отказался, сдав ее в дивизион на временное хранение. Таскать такую тяжелую дуру по горным дорогам себе накладно. А вот чему внимание под Есаул уделял, так это гранатам. Всех казаков своих снабдил РГ-14. и научил, как их использовать. Есть еще в отряде ящик трофейных германских шарообразных лимонок. Долго не мог понять, что это такое, пока в голове не всплыли нужные сведения из фотоархивов штыка. Сомнений нет. Передо мной были ручные гранаты Кугельханд граната 13, приняты Германией на вооружение еще накануне войны и рассматривались не как элемент вооружения пехоты, А как средство для крепостных сражений. Из-за этого назначение малопригодно как пехотное оружие. Носить этот шарик в руке неудобно, поэтому гранатометчики использовали специальное устройство для носки это кольцо с цепочкой и застежкой наверху. Кроме того, с запалом не всё в порядке. Терка тугая, и при горении замедлителя выбрасывается факел пламени, часто обжигая пальцы метателя. Я даже помню штыковский скрин, Уже наши отечественные инструкции на этот счет. Употребление гранаты требует особой предосторожности для устранения при выдергивании терки ожога пальцев правой руки. Бросать их надо немедленно вслед за выдергиванием терки. Широкий разлет осколков во все стороны позволяет бросать только из-за закрытия или заставляет ложиться вслед за бросанием. Не знаю, Придется ли использовать трофей по назначению, когда обычные гранаты кончатся? Или вражьи бомбочки так и останутся в заперти? Тут ведь не угадаешь. Меж тем казачья песни кончилась, и тут же началась новая. Под нее я и заснул.